Глава 19. Они замерли, настороженно всматриваясь в приближающуюся туманную стену. «Зажечь огни! Установить огненный периметр!» командовал фильярк. «В таком плотном тумане можно скрыть все, что угодно. От мертвяков и балахонов до неизвестных монстров. Но огонь поможет рассеять мрак. Хорошо, что все братья, кроме Пятого, рядом. Арвел ушел на восток, к горному озеру. Вряд ли туман дойдет туда. Ну и принцесса сможет защититься, хоть для этого и придется нырять. Те, кто владеют воздухом, пусть попробуют сдуть эту дрянь или хотя бы проредить. Мы ни пепла видеть не будем, когда она придет сюда. Приказ тут же ушел в войска. «Стихи!» — начал было первый, но четвертый раздраженно перебил. «Знаю, что ослабли. Огонь держится лишь благодаря источнику. Пятый передал, вода не откликается. Но попробовать-то можно!» Первый, успокаивающий кивнул, закопался в своих артефактах. выудел один, передал помощнику. «Второй дар воздух!» пояснил Лиестер, пока парень активировал артефакт. Камень вспыхнул белым и, словно выпущенные стрелы, понесся к туманной волне. Мгновение — и туман поглотил добычу. «Это все?» — разочарованно уточнил Фильярк, разглядывая стену в воздушную линзу. «Ни возмущения, ни даже слабого вихря. Камень исчез, точно его и не было». Потом в стену ударило пару порывов ветра, ближайшие деревья аж поломало от ударов. Следом кто-то отправил десяток огненных шаров. Все подарки тонули в тумане, и тот проглатывал их точно ребенок лакомства, без малейшего вреда для себя. — Мое предложение тебе не понравится. Напряженным голосом отозвался первый. Это что-то не созданное ни людьми, ни стихиями. Какая-то третья сила. Мне бы больше времени на исследование. Так что ты предлагаешь?» Перебил его фильярк. Туман дополз до ущелья. Решение надо было принимать быстро. «Отступать», — со вздохом ответил первый. «Оно дойдет до источника, поглотит его и, скорее всего, на этом остановится. Нам надо уйти в стороны. Или наверх». — И мы позволим этой твари сожрать огонь? — возмутился шестой. — Я же обещал ему! — сглотнул он растерянно, глянул на братьев. — Мы никогда больше не позволим его обидеть никому! Фильярк тяжело вздохнул. Убить — живой огонь. За такое преступление в Асмосе сурово наказывали. Огни убить лишали дара, а потом отправляли на рудники. А он сам собирается отступить и позволить какой-то третьей силе погасить источник. «С мертвяками мы справимся и без источника», — настойчиво продолжал давить первый. «Мы к такому готовились, у нас хватит ресурсов. С балахонами тоже как-нибудь разберемся. Думаю, без заклинания тлена они не так уж и страшны». А вот если погибнем или, что хуже, пополним ряды вражеской армии...» Фильярк стиснул зубы. Не хватало только, чтобы этот кошмар, оказаться мертвяком, стал реальностью. Похоже, придется отступать. «Но Орыхчану он же не сможет улететь!» Воскликнул с тревогой Шиль. И все дружно посмотрели на соловела, мотающего башкой колкалоса. «Крылья у него не пострадали», — хмуро заметил Фильярк, отметая в голове картинку порхающего над цветочной поляной гигантского чешуйчатого насекомого. «Да и прыгает он вполне резво. Заманим его в безопасное место. Это не проблема». Шестой угрюма насупился, явно считая это проблемой. Фильярк уже хотел командовать отступление, как сверху упала тень. Драго спикировал чуть ли не крылом чиркнув по стене тумана. Приземлился, заложив крутой маневр. С крыла соскочила фигурка и колкалась тут же. Оттолкнувшись лапами, с места свечой ушел наверх. «Стой!» — истошно завопила фигурка. Размахивая руками, она неслась к туманной стене. «Стой!» «Майра!» — шестой рванул быстрее, чем среагировала его охрана. Первый, однако, не подвел. Кинул что-то из-под пальцев младшему под ноги. Тот запнулся, покатился кубарем по склону, мгновенно переходя в режим невидимости. Охрана рыбками кинулась следом на ходу, тоже включая режим безмолвных. Следом мчался верный шильярд. «Вырастили таланты!» Неодобрительно заметил второй, наблюдая, как трава приминается от катающейся на ней невидимой Кучи мале, а потревоженные камни сыплются вниз, потом контролировать не можем. Клубок распался, проявляясь. Старший тройки вытер кровь с рассеченного лба, проверил пульс у раскинувшегося на земле шестого, удовлетворенно хмыкнул и махнул двоим подчиненным забирать. Шильярд рванул было на помощь другу, но нарвавшись на многообещающее, «Устал? Тоже поваляться хочешь?» — остановился. «Лорд Кайлис был прав», — довольно проговорил старший безмолвный, не обращаясь ни к кому конкретно. Удар по затылку вырубает любого сильного мага. Братья переглянулись. У кузена имелась раздражающая способность распространять свое влияние до всего, куда он мог дотянуться. В ученицы к нему теперь мечтали попасть все девочки Асмоса. А форму его воспитанниц скопировали наряжаясь в похожие платья. Про контрабанду кофе и говорить нечего. И это только малая часть того, что привнес ректор новой академии в жизнь страны. «В безопасное место его», — распорядился фильярк. «Жизнью, — отвечаете». «Шестой тебе этого не простит», — тихо заметил Ларс, провожая взглядом уносимого альгара. — Пусть лучше живой меня не прощает, чем я у его пепла прощения просить буду, — рявкнул фильярк. — Не хочу вмешиваться в ваш занимательный спор. Очень напряженным голосом вдруг прервал их первый. Но оно действительно остановилось, и взгляды всех обратились к стене, перед которой стояла девичья фигура, и эмоционально что-то говорила, размахивая руками. «Я себя трусом чувствую», — пожаловался второй. «Девчонка там, одна, а мы тут, здоровые мужики. Вы как хотите!» И он зашагал вниз. «Не могу пропустить такой момент», — бросил через плечо первый, устремляясь за младшим братом и активируя кристалл записи. «Да чтоб вам пеплом обожраться!» выругался фильярк, не семья, сборище авантюристов. Никакого понятия о дисциплине и безопасности. «Всем отступление!» — скомандовал он. «Со мной только охрана!» И зашагал за братьями, ругая всех и себя в первую очередь за идиотизм. Сзади раздались тяжелые скачки и шумное сопение. «А мы так, за компанию!» Крикнул Шиль, уворачиваясь от хлопнувшего об воздух крыла. «Жирква с крыльями!» Исключительно про себя пробормотал Фильярд, отскакивая от чешуйчатого попутчика. «Зашибет ведь и не заметит! И как такого отправить назад?» Не послушает. «Ну а Шильярд, он же хотел обрушиться на курсанта! Неужели в академии не научили дисциплине?» Как до него... Донесся голос Майры. И тебе не стыдно, стольких уже уморило, в пепел кучу земель превратила, а все насытиться не можешь. Четвертый аж споткнулся от неожиданности. Это на кого орет будущая королева, не жалея голоса, и со злорадством представил, как будет корежить древние рода, когда их к трону вот так же на обсуждение таскать станут. Чем ближе к туману, тем больше становились заметные изменения, пропитанный стылостью воздух, ощущение чего-то дикого, чужого, затхлый запах, странный, раздражающий, и чувство ужаса, от которого волосы поднялись дыбом, а дыхание перехватило, словно что-то изначальное коснулось, заставляя осознать хрупкость собственной жизни и тело вдруг показалось непрочнее стеклянной вазы. Фильярк остановился, давая себе времени прийти в себя, пригладил волосы, выдохнул, посмотрел на Майру. Та стояла перед стеной, продолжая на нее орать. «Значит, и он сможет преодолеть свой страх!» «Вижу искру!» За могильным голосом вдруг известил помощник. Увязался следом, хотя фильярк только охране разрешил с собой отправиться. Четвертый вгляделся в стену. Действительно, что-то темнеется. Их маячки в сотне шагов. Пояснил помощник, и фильярк выругался. Отряд боевых магов, скорее всего, мертвых против девчонки. Безумно храбрый, но все ж девчонки. Дело дрянь. И он ускорил шаг, доставая меч. Внутренним чутьем понял, что не стоит прибегать к огню и привлекать внимание чужой силы. Лучше по-простому, железом. «Поговорить со мной не хочешь?» Еще один вопль сотряс окружающий воздух, и стена вдруг содрогнулась, выпуская изнутра мужчин. Девять. С застывшими взглядами и приоткрытыми ртами, а следом выступили балахоны. С такими же взглядами, сокровавленный на груди одежды и жуткими порезами на шеях, фильярк ускорился, обходя даже не дернувшуюся Майру, и отточенным движением отсек первому из своих парней голову, за спиной раздался испуганный вскрик: кто-то никогда не видел столь близко бой. А вот второй из магов ловко уклонился в сторону, вытащил меч из ножен на спине, Еще и в стойку встал, приглашая. Эмоции «Какого жирквы Фильярк задавил, не время удивляться. «Ваше высочество, мы сами!» Попыталась было воспротивиться охрана, но четвертый с рычанием бросил. «Он мой! Займитесь остальными!» Это были неправильные мертвяки с уровнем мастера меча каждый и двигались, словно живые, хотя нет. Его парни не владели чужой школой боя, не уходили так ловко от ударов и не бросались в сложные атаки. Рядом слаженно билась охрана, первые со вторым работали спина к спине. Шильяр пытался помочь всем и каждому, потом прибился к фильяргу, они вдвоем загнали одного, потом добили второго. Твари были живучи, и только отрубание чего-то важного позволяло их замедлить и отсечь голову. Фильярк боковым зрением уловил появление нового бойца в своем отряде. Шестой глянул на него со злостью одним глазом. Второй заплыл. Вокруг наливался краснотой гигантский фингал и с какой-то дикой яростью ворвался в бой. Сил на ругань не осталось. Четвертый лишь мотнул головой охране прикрывать неугомонное высочество огня ему в одно место. «Ты этого хочешь, да? Чтобы мы все друг друга поубивали? Но если мы умрем, кого ты хоронить будешь? Останешься одна в мертвом мире, не боишься заскучать?» Фильярк не мог отстраниться от слов девчонки, как и выкинуть из головы опасения о душевном здоровье будущей королевы. Но мир внезапно сошел с ума, ответив. Столбами в разных позах застыли мертвецы. По земле побежал серый, точно пеплом посыпали иней. Воздух загудел, став напоминать ледяное желе, и из стены тумана к ним шагнула тень. Она упала до земли, потом выросла, обрела форму, оставшись серым сгустком. Мимо Фильярга, дернувшегося было шестого, к Майере проплыл, не касаясь ко мне, ее белеса серый двойник. Фильярка ощутил, как тело застывает, Холод сковывает члены. Все, что он мог сейчас, это хлопать глазами и наблюдать. Ну, еще, конечно, призвать огонь, но первый строго погрозил кому-то из охраны, шепотом запретив «Не высовываться!» и отдельно шестому «Не вмешивайся!». Серая майра застыла напротив живой и сильно бледный. Фильярк с раздражением подумал, что все стихии, вне зависимости от их источника, Обожают копировать собеседника, прям помешаны на этом. Кто перед ним, он примерно догадывался. Связал между собой могильный холод, ходячих мертвецов и жертвоприношения. К смерти в Асмосе, относились с почтением, считая волей девятиликого, Но кто-то, похоже, решил выдвинуться на первую роль. Приспешников себе завел, культ создал. На войну толкнул. Неужели смерть позавидовала отношениям огня и остальных стихий с людьми? Решила, что она тоже так может, но зачем ей живые? Фильярк решительно не понимал мотивов собирательницы душ. Мир застыл в тягостном молчании. Ветер и тот стих не смея дуть. Сам Фильярк дышал через раз боясь пугнуть начавшийся беззвучный диалог между Майерой, призрачной и настоящей. Две фигуры приковали к себе взгляды всех без исключения мужчин, мертвых и живых. Шестое чувство подсказало фильяргу, что именно сейчас решается судьба битвы двумя девчонками, одна из которых смерть, а вторая еще даже совершеннолетия не достигла. Кайлис был бы в восторге, — мелькнула мысль. Битва мечей сменилась битвой умов и характеров. С другой стороны, чем победить ту, которую победить невозможно, только заставить отступить? Впрочем, даже отступив, смерть все равно вернется, рано или поздно. Такова конечность человеческой жизни. — Так это ты посмела мне бросить вызов, дитя? Голос в голове был чистым. Мелодичным и звонким. Насмешка искрилась в нем, Точно солнце в сосульках, Свисающих с крыш. И Майра успокоилась, Перестала стискивать ладони в кулаки, Расслабила, сжатое пружиной тело, Смело посмотрела в такое знакомое лицо, Жаль, только глаз не было. В пустых провалах клубился туман, А по нему не поймешь, Что думает двойник. — Не боишься? — искренне удивилась смерть. «Сначала боялась», — пожала плечами Майера, «особенно, когда ты красноглазок себе забрала и хотела еще кого-нибудь забрать. Потом поняла, что это не ты. Ты просто приходишь туда, куда тебя зовут, и забираешь душу, чтобы та не плутала без тела. Так это ты», — протянула озадачена смерть, «та, которая часто стояла у меня на пути» в том смешном королевстве огня. Не люблю его, — откровенно поделилась смерть. Слишком горячо. В пылком сердце редко встретишь страх, а нет страха — нет и уважения. «Асмосцы — самый храбрый народ на свете!» — с гордостью подтвердила Майра. Смерть фыркнула, взметнула призрачным рукавом и девушку обдала волной холода. «Храбрецы смертны и умирают чаще остальных, поверь мне!» Майра согласно склонила голову. Кто она, чтобы спорить со смертью в вопросах сбора душ? «Но зачем тебе это? Столько душ сразу!» «Какой в этом смысл?» Майра указала на застывших в разных позах мертвецов. Смерть помолчала, скопировала жест девушки, Поправив прическу, голос в голове сделался раздраженным. Чтобы выжить, эти глупцы решили сделать меня богиней. И смерть пренебрежительно фыркнула, явно не одобряя такой ход. Будто я могу вернуть их прошлую жизнь, восстановить дома и принести тех, чьи души уже забрала. Но я не учла того, что вы, люди, крайне изобретательны. Особенно в том, что касается выживания. Они научились качать силу из убийств, использовать ее для собственного могущества. Не взяли в расчет одного. Такая сила восполняется только смертью. Чтобы поддерживать себя, им нужно постоянно убивать. «Разве не этого ты хотела?» — посмела спорить Майра. «Дитя!» И Туман посмотрел на нее с иронией, а может, Майре так только показалось. Мне важна каждая душа, ее мысли перед концом, ее чувства, особенно страх. но ну, а их храбрецы, смотрящие мне в лицо, тоже важны. Они бывают забавны. Я столько душ через себя пропустила. Не думаешь, что меня можно считать знатоком?» Ответа на этот вопрос Майра не знала. Она вообще ничего не знала о том, как отделяется душа от тела, как это чувствовать на себе поцелуй смерти и куда та отправляется дальше. В религии много говорили о жизни за гранью, но вопросов от этого меньше не становилось. Спросить бы, мелькнула мысль, но Майера постеснялась лезть туда, куда и заглядывать было страшно. Не сказать, что Майра не боялась смерти. Боялась, но привыкла чувствовать на коже ледяное дыхание и ловить ни с чем несравнимый аромат, а еще научилась мысленно прогонять незваную гостью. И пусть никто ей не верил, даже наставник, но Майра знала, ее усилия не напрасны. Несколько жизней она спасла, ее ответ смерти ей не понадобился. А когда работы становится слишком много, к ней теряется интерес. Пусть я и бессмертна, но устать тоже могу. И Туман глянул с вызовом, мол, только попробуй усомниться. Майра и не думала сомневаться. Успела убедиться, стихии часто копируют человеческие эмоции, повторяют какие-то действия, пусть и совершенно чуждые для них. Эмоции, вот что важно, они позволяли ощутить остроту жизни тем, кто не имел ни тела, ни души и кто жил бесконечно долго. Но и остановить их не могу, привязалась к ним, пусть и дурные, но дети, вздохнул голос в голове. Молятся мне, благодарят, храмы строят, ритуалы всякие проводят, не могу просто взять их и уничтожить. Хотя за тела, использованные после конца пути, должна была наказать. Знаешь, как это хлопотно — разыскивать такие души. Их же по всему свету носит. Ни живое и не мертвое тело не пускает уйти за грань. Майра сочувственно кивнула. — Так позволь помочь, отзови мертвецов, а детей твоих мы сами накажем. Тебе же легче станет. Никаких больше переработок. «Не могу», — мотнул головой туман, и черты лица двойника на мгновение смазались. Они меня призвали, чтобы погасить источник, цену заплатили с собой. Тебя я пощажу, а вот остальных нет. И вот сейчас Майра испугалась, по-настоящему испугалась остаться одной среди тех, кто был ей бесконечно дорог, гладить их застывшие лица, закрывать глаза. «Тихо сходить с ума от горя!» «Нет!» — выдохнула она и расставила руки, словно закрывая собой весь свет. Сердце билось, как сумасшедшее. В голове мутилось от страха, накатывала тошнота, но решимость стоять до конца придавала сил. «Что хочешь, проси! Что хочешь, сделаю, но отступи! Тебе же самой такие дети не нравятся!» «Не нравятся!» — согласилась смерть. Но куда я их дену? Других у меня нет, разве что ты возьмешься за их воспитание. Майра аж отступила, пойти к тем, кто жертвами обеспечил себе силу, у кого руки по в крови. Смерть посуровила, туман потемнел и в нем засквозило разочарование. Либо ты становишься моей жрицей и решаешь проблему с детьми, Либо я продолжу путь. А то задержалась с тобой. Мальчиков, конечно, жаль. Вот тот, особенно симпатичный. И она махнула рукой в сторону шестого. Майра аж задохнулась от ужаса. В голове промелькнуло много всего. Мечты о счастье, о жизни с шестым, об окончании академии. А еще там были мечты о топоте детских ног в спальне. Я согласна! Торопливо, пока внутри жила решимость, выпалила Майра, а с шестым она потом поговорит, объяснит и попросит прощения, если сможет с ним увидеться. «Нет!» — крик Альгара взорвал тишину. Фильярк вздрогнул и очнулся, чтобы уловить, как туман, обнимает девичью фигуру, закручивается пушистым вихрем, а потом пропадает. С хрустом точно сломанные деревья, Валятся мертвяки, а стена тумана просто растворяется, Точно ее стерли с картины. Мир дрогнул и тоже очнулся. Воздух стремительно наливался теплотой, Где-то пробно чирикнула печушка. На землю сквозь тучи пробился луч солнца. «Майра!» Шестой упал на колени в том месте, где пропала девушка, Слепо посмотрел на руки, лежащие на черной земле, навпившиеся в почву пальцы. «Малой, фильяргу всегда было тяжело подбирать слова утешения. Мы найдем ее, обещаю!» Внутри, не давая покоя, огнем жгла мысль о том, какую цену потребовали у девочки за остановку битвы. «Ты можешь рыдать еще долго!» Первый был, как обычно, скуп на сочувствие. «Но я фиксирую ее маячок вон в том направлении!» И он указал на соседний холм, откуда и пришла волна тумана. Шестой вскочил на ноги, но предусмотрительный Лиестер успел поймать его за шиворот. «Ну уж нет! Никакого глупого героизма! В одиночку ты там мало что сможешь! Идем все! Фильярк, будь добр, укажи направление отрядом. Думаю, мертвяки нас больше не побеспокоят, а вот с балахонами надо разобраться!» И что-то мне подсказывает Майра как раз именно там. — Если они ее пальцем тронут! — рыкнул Шестой, сжимая кулаки. — Мы не позволим, — твердо возразил Первый. — Не тронуть, ни в жертву принести. Это была особенная пещера. множеством отверстий норами вело наверх. Ветер любил играть в них, выводя мелодии одну жалостливее другой. Из прохода, уходящего вглубь, тянуло теплом. Там жил источник огня. Древний, как сама гора. Теплую тишину разбавляла звонкая капель. Слева, из-под скалы, сочился родник. В высокий провал ветер нанес земли, подарил семян. И там шелестели листвой деревья, Карабкались по стенам ползучие растения, Зеленели, одетые в мхи камни. Здесь Они любили собираться, сидеть кружком на плоских камнях, болтать до рассвета, споря, ругаясь, обижаясь и подтрунивая друг над другом, но неизменно прощая и возвращаясь. Людей здесь никогда не было. Да и зачем им тут быть, когда люди ограничены одной стихией, вторая всегда слабее, а остальных и не может быть. И групп первым предложил огонь, когда надоело сидеть и просто болтать. Но после нескольких партий выяснилось, что громче всех орет ветер. Вода обожает жульничать и топить соперников, ну а земля гневаться страшно, разрушая игровое поле. Они несколько раз восстанавливали игру, но все заканчивалось предсказуемо – дикой ссорой, во время которой гору трясло и мотыляло, а местные жители запирались по домам, резко вспомнив о молитвах девятиликому. «Нам нужен судья», — заявила вода после очередного скандала. «Где ты его возьмешь?» — скривился огонь, вдохнул облаком огненных светлячков на стену, и те облепили ее, наполняя пещеру золотыми отблесками. Вода, недовольно зашипев, отодвинулась подальше. «У меня есть», — хитро улыбнулась водная дева. «Только условия, не пугать, она еще маленькая». «Дитя!» — прогудела удивлённая земля, оперлась на камень и кивнула. «Добро, приводи, посмотрим на твою любимицу, хоть развлечёмся». Вода оглядела их и напомнила. «Не пугать, а вас только в кошмарах показывать!» Огонь сгусток пламени обиженно крякнул. Ветер закружился вихрем с новой силой, подняв в воздух мусор. «Ладно», — согласно вздохнула земля, и земляная куча начала трансформироваться, принимая очертания человеческой фигуры. Обычно они не заморачивались с обликом, но с недавних пор в пещеру приходили трое. Щегольские одетые в камзол молодой человек с длинными золотистыми волосами и бледным лицом, старик с огненно-красными волосами. Длинным крючковатым носом и лихо сдвинутый на бок короной. Третьим был здоровяк, чье тело покрывал серо-зеленый мох, на плечах росли голубые цветочки, из спины пробивалась поросль кустиков, а на голове в гнезде черикали птахи. приходили с гостинцами, рассаживались на камнях, нетерпеливо поглядывая на вход в пещеру, где солнце клонилось к горизонту. Они появлялись вдвоем весело хохочущая вода в коротком, на грани приличия полупрозрачном платье и звонко смеющаяся девчонка, мокрая с ног до головы. «Застудишь, ребенка!» Неизменно ворчал огонь, и девочка бегом устремлялась к нему на колени, усаживалась, прижимаясь, ладонью ловила огненную ящерицу, приглаживая встрепанные ветром волосы. «А ну-ка!» и земля отсыпала ей полную горсть сладких ягод. «Я вас люблю!» — счастливо улыбалась Оля, и стихии улыбались в ответ, смотря на свое любимое дитя. Потом шли расспросы про академию, про друзей и врагов, про успехи и неудачи в учебе. Детский смех наполнял пещеру радостью, перемежаясь с глухим покашливанием огня, гулким хохотом земли, звонкими переливами воды и свистящими смешками ветра. «Ну-ка!» Ветер сметал мусор с игрового поля. Земля подновляла то, что обрушилось в прошлый раз. Поле игры было многоярусным и высоким, ростом с девочку. Внутри ловушки, провалы, хитрые порталы. Из игроков четыре отряда. Огненные духи, размером с указательный палец. Водные девы. «Грибоподобные земляки и похожие на змеи в духе ветра». Правила просты. Кинутые кости указывали количество секторов. Финиш на самом верху. «Начнем?» Оля с серьезным видом вставала рядом с полем, внимательно следя, чтобы никто не жульничал и не пользовался силой. «Водные провалились на три уровня вниз», громко объявляла она, и вода отвечала недовольным бурлением. «Земляны, хорошо идут. Плюс уровень. Птицы принимались радостно чирикать. Нет, здесь нельзя перескочить». И воздушные послушно лезли назад, повинуясь указаниям девочки. «Огненные в ловушке и пропускают ход». Король расстроенно выпускал в воздух сноб огненных искр. Но в этот раз Оле было не до игры. На душе лежала тревога. Старший брат отправился пробуждать источник. Майра за ним Оля так и не решила для себя, одобряет она поступок брата с сестрой или нет. С одной стороны, маму было жаль, она аж на себя стала не похожа от переживаний, и Оля слышала, как та ругалась на непослушных детей. С другой, Оле было немножко завидно. Брат такой храбрый и сильный, да и сестра от него не отстает. В такие моменты ей самой хотелось побыстрее вырасти и совершить Тоже что-то такое, чтобы все ахнули, и чтоб прислуга шепталась о ней во дворце, говоря с придыханием «Настоящая дочь огня». Первому курсу разрешили провести часть каникул с семьей, и пока взрослые были заняты важными делами, Оля с братом переворачивали дворец вверх дном. Но постепенно тревога взрослых передалась и им. Отец отправился на войну с ним, Часть дядей, почти все, только младшие остались. Иль тогда сильно переживал, что его не взяли. Оля только насмешливо морщила носик. «Глупыш!» «Они и шестого не взяли бы, не возьмись тот сам!» Так что на игру она отправилась с желанием что-нибудь выяснить о брате и Майре. «Переживаешь?» Проницательно заметил огонь, и девочка кивнула. «Не бойся, источник они пробудили, твой брат молодец, справился!» «У меня сын родился!» И огонь достал из кармана плоскую флягу, открутил, хлебнул из нее, крякнул. «За новорожденного!» Поддержала земля, откусывая верхушку гриба. «Вам лишь бы пить!» Неодобрительно скривилась вода, но достала из за плеча ракушку отпила из нее помотала головой открывая рот и выдыхая пузырь с рыбкой внутри у меня таких новорожденных небрежно отмахнулся ветер вдыхая что то ядовито зеленое из ладони каждый день появляются похвастался он а уж в сезон тайфунов такие крепыши рождаются а майра Уточнила девочка, не обращая внимания на поведение стихий. Она успела многое повидать. Поначалу стеснялась, потом попривыкла, принимая их такими, какими они были со всеми странностями. Стихии дружно замолчали. М «Да», — крякнул неодобрительно огонь, загоняя ящерицу в карман. «Что такое?» — нахмурилась девочка. «Улавливать их настроение она тоже научилась». «Умная, конечно!» — принялся хмуро перечислять огонь. Характер сильный. Я ее рядом с шестым уже видел. Кто ж знал!» «Да, да и дар пламени у нее слабый, так что не о чем переживать!» «Как это не о чем?» — задохнулась испуганно Оля, и вода погрозила огню, выловленный из пузыря рыбешкой, мол, пугаешь ребенка. «Что с ней случилось? Она жива?» Жива-жива! успокоительно зажурчала вода, просто спуталась кое с кем. Нехорошим. Ужасным, подтвердил ветер. Отвратительным. Безобразным, еще и наглым, а уж самомнение. Не стихия, а культ себя захотела, поклонников завела. Оля вслушала все с возрастающим недоумением. Кто? спросила тебе рано еще с ней встречаться, успокоила ее вода. Майра, конечно, молодец, смогла с ней договориться, но мне она больше не дочь, выдохнул огонь, и кожа на лице начала наливаться изнутри алым. Не при ребенке, напомнила вода, и огонь потемнел, возвращая себе контроль. «То есть Майра спасла всех, договорилась с этой, которая ужасная, отвратительная, а вы теперь ее знать не желаете?» Возмутилась Оля, стиснула кулаки, шагнула к огню. «Да вы знаете кто? Кучка трусов! Никакой благодарности! Мне стыдно за вас!» Стихия смущенно молчали. «А что нам делать? Она теперь чужой станет!» Тихо возразил огонь. «Майра? Никогда!» — не поверила Оля. «Она за шестого! Она за всех нас! Не верю! И пока ее не увижу, чужой считать не буду!» «Ладно», — согласился нехотя огонь. «Я тоже посмотрю на нее. Может, что и получится. Если сохранит пламя, останется моей дочерью. Сама-то что выбрала, пора уже!» «Пора!» — кивнул ветер, подцепляя цветок и втыкая его в волосы девочки. Оля посмотрела на воду, протянула ей руку, и та ухватилась за нее, ну, чисто подружка. «Так и знал!» — простонал огонь, выгребая пепел из кармана и посыпая им голову. «Ничего ты, головешка, не понимаешь?» — фыркнула фонтаном вода. «Твой сын в мой дворец входит!» Он, конечно, красавчик, но все же огненный. Будет нервы портить, и не только мне. А если твои дети, которые на свадьбу приедут, привезут водницу, нашим не так обидно будет. Ну да, ну позор же, в огненной семье!» Простонал огонь, начиная снова наливаться алым. «Переживешь!» Холодно перебила его стенание вода. «Зато твоему сыну у нас легче будет». Огонь только огорченно махнул рукой.